Есть очень хороший девиз. Не путать тире и дефис. Не стоит думать, что это несерьёзная проблема. Между тире и дефисом есть принципиальная разница. Тире разделяет части предложения, а дефис части слов. Часто в интернете и в печатных изданиях редакторы не обращают на это внимания. На это различие ставят вместо длинной черты короткую и наоборот. Слово дефис латинского происхождения. А в русский попала через немецкий. Девизио это разделение. Дефис делит слово на слоги при переносе на новую строку, а также разделяет части составных слов. Арт-директор, — шоурум. Через дефис пишутся сокращения. «Дефис» р вместо доктор, например. Дефис используется для присоединения приставок или частиц к слову. Скажи-ка по-английски. Перед дефис пишется то либо кое-нибудь. Как говорили в школе, черточку не забудь. Дефис может быть висячим. Это происходит, когда ко второй части слова по очереди представляются первые части. Теле-дефис и радиопрограммы. Тире же пришло в русский язык из французского. Буквально тире значит растягивать, тянуть. Считается, что в русскую письменность тире ввел писатель и историк Николай Крамзин. Интересно, что у тире есть разновидности: короткое и длинное. Короткое тире ставят, например, между числами: 2-3 человека. В этом случае пробелы перед тире и после не нужны. А вот длинное, настоящее тире уже отделяя друг от друга части предложения. Тире может стоять даже там, где по правилам его ставить не обязательно. Таким образом, оно помогает выразить особую авторскую интонацию. Поздравляю тебя, шарик, ты балбес, говорил своему другу кот Матроскин. По правилам тире после личных местоимений не ставится, но здесь оно вполне возможно. Уж Очень выразительно это произносит кот.